Вероятно, всё уже зашло слишком далеко, но печалиться об этом некогда. Сейчас же она чувствовала, как 40 лет поддержания хорошей физической формы позволит ей вступить в борьбу или да, в борьбу, потому что бежать некуда.